Суперинтендант, помурчившись, допил еле тёплый чай, хотя любил обжигающие напитки, и встал из-за стола, забыв о свернувшемся у него на коленях харчи. Прости, дружок, рассеянно извинился он перед упавшим на пол котом, получай дополнительное угощение к завтраку. Надеюсь, харчи, ты понимаешь, что когда приедет ваша хозяйка, вы вернётесь к нормальному рациону питания. Уже не будет никаких лишних угощений. «И вам также придется вернуться на вашу собственную лежанку. И тебе, и Ангусу». Арчи с урчанием крутился возле его ног, оставляя на брюках рыжеватые и белые шерстинки. Не имея иного выбора, Пит направился на встречу с Сесиль-Антрим, захватив ее непристойные фотографии. Он предпочел бы избежать этого разговора, сохранив свои иллюзии, И просто представив, что она могла бы дать объяснение, делающее её поступки понятными и, в общем, невинными. Её ведь могли вынудить к этому шантажом, поставив под удар чью-то судьбу. А любой шантажист вполне мог заставить красивую женщину участвовать в таких съёмках. Для подобной версии не требовалось даже богатого воображения. Часть прочих фотографий определённо могла бы использоваться для шантажа. Если бы запечатлённым на них персонам светило повышение по службе или предстояло занять более респектабельное положение в обществе, а получаемые таким способом деньги могли бы объяснить стиль жизни Кеткэрта и последние приобретения Лили Мондрел, но полицейский не мог с лёгкостью представить Сесильан Трим в роли чьей-то жертвы. Жизнь в ней била ключом, и она обладала незаурядной смелостью, толкавший её на борьбу за собственные убеждения, невзирая на возможные губительные последствия. Он нашёл её вскоре после полудня в театре, где продолжались репетиции Гамлета. Телмон тащился за ним с крайне недовольным видом. "Опять Шекспир", процедил он сквозь зубы. Больше Семюэл ничего не прибавил, но остальные мысли выразило красноречивое выражение его лица. Как и раньше, их пропустили в театр неохотно. Им пришлось также дожидаться за кулисами подходящего перерыва, когда персонаж, с которым они хотели побеседовать, окажется не занятым в репетируемой сцене. Сегодня в театре гоняли пятый акт на цирковом кладбище. Двое могильщиков рыли могилу, рассуждая о том, что вроде как и не положено хоронить самоубийцу в освящённой земле. Они немного поболта구рили, потом один из них ушёл, а второй продолжал копать, напевая что-то себе под нос. После этого появились Гамлет и Гарацу, теперь уже в костюмах. До премьеры оставалось совсем немного времени, и Пит сразу заметил, насколько более уверенной и тонкой стала актёрская игра. На сцене царила достоверная атмосфера былой эпохи. И герои в так поглотили шекспировские страсти, что они уже не нуждались ни в каких подсказках и указаниях, начисто забыв о существовании реального мира. Томас взглянул на внимавшего актёрам Телмана, заметив, как заблестели его глаза. Выражение лица инспектора невольно стало каким-то просветлённым после непривычных ему выразительных модуляций их голосов произносивших гениальный текст, которому удавалось произвести впечатление на множество людей, включая и самого Пита, хотя в театре он слышал Гамлета впервые. «Бедный Йорик! Я знал его Горацио! Это был человек бесконечного остроумия!» Глаза Телмана исполнились изумления. Инспектор уже забыл о своем начальнике. Он таращился на гипсовый череп в руке Орландо Антрима и видел в нём источник того самого остроумия. "Ну-ка, ступай в будоар великосветской женщины", произнёс Орландо иронично, звенящим от затаённой боли голосом. "И скажи ей, какой она будет, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попытарой рассмешить её этим пророчеством. Скажи мне одну вещь, Гарацио". Что именно, принц? заинтересовался второй актёр. Семеюль немного подался вперёд. Его лицо походило на маску, на нём не дрогнул ни единый мускул, а заворожённые глаза не могли оторваться от малого круга света на сцене. Он впитывал в себя каждое слово. Да какого вы божество можно опуститься, Гарацио? Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, вплоть до последнего, когда он идёт на затычку бочки? Кто-то прошёл за кулисами. Лицо Телмана недовольно исказилось, но он даже не повернулся взглянуть на досадную помеху. Арландо уже задумчиво продолжил, словно наполненный веками удивительной музыке, словно сливаясь с их древней магией. Истлевшим цезарем от стужи заделываю дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкаю в щели. Но тише, станем дальше. Вон король. Из-за кулис на сцену медленно вышла скорбная процессия в роскошных темных нарядах. За священником несли гроб с Афелией, а дальше следовали ее брат, король Исисилиан Трим в роли прекрасной Гертруды. Потрясающе, как ей только удавалось притягивать к себе все взоры, даже когда её роль в сцене не являлась главной. Её лицо озарялось светом и силой внутренних чувств, которые невозможно было оставить без внимания. Трагическое действие разворачивалось дальше, и ни Пит, ни Телман не шелохнулись, пока оно не закончилось. После этого Томас выступил вперёд, а его помощник всё ещё не мог двинуться с места на 15 минут он перенёсся в новый мир, начисто выбивший из него старый. Стоячие вводы тревоживших его предрассудков вздыбились волнами, способными смыть их из его души, и он уже причувствовал обновление. Пройдя по сцене, Пит приблизился к Сесиль Антрим. Извините, что я прерываю вас, но мне необходимо обсудить с вами неотложное дело. Побойтесь Бога, приятель, В ярости вскричал Беллмейн срывающимся от напряжения голосом. «Вы что, бесчувственный чурбан? Нам занавес поднимать через два дня. Любые ваши неотложные дела могут подождать!» Суперинтендант остался вполне спокойным. «Увы, мистер Беллмейн, ждать они не могут. Я не отниму у мисс Антрим много времени и освобожу ее еще быстрее, если вы позволите мне сразу перейти к делу». Не тратя время на пустые припирательства. Руководитель трупы пространно и красночно выругался, ни разу не повторившись, но одновременно сдавая позиции, махнул руками в сторону гримёрных, предлагая полицейским с актрисой удалиться туда и хотя бы не мешать остальным. Заворожённый Тельман стоял как вкопанный в ожидании следующей сцены. В гримуборной Сицилиан Трим заполнилась вешалками с бархатными и украшенными вышивкой атласными платьями запасной парик увенчивал балванку на длинном столе под зеркалом беспорядочно заполненным флакончиками щётками разнообразными сосудами и баночками с пудрой и румянами Итак спросила она усмехнувшись ради какого же срочного дела вы посмели бросить вызов Антону Белмейну Я сгораю от любопытства. Даже живая зрительская аудитория не удержала бы меня от того, чтобы удалиться с вами и всё выяснить. Уверяю вас, я по-прежнему не знаю, кто и почему убил бедного Делберта Кэткарта. Как и я, мистер Антрим, ответил Томас, запустив руки в карманы пальто. Однако я знаю, что кем бы ни был убийца, Он видел одну вашу оригинальную фотографию, недоступную большинству людей, и уверен также, что она имела для него чертовски большое значение. Артистка выглядела заинтригованной, а приятна удивлённая улыбка на её лице не позволила полицейскому предположить, что она имеет хоть малейшее представление о том, что он собирается показать ей. Ее ясные небесно-голубые глаза так и лучились с насмешливой радостью. «Моих фотографий существует великое множество, суперинтендант. Карьера моя в театре началась так давно, что мне даже не хотелось бы признаваться во всех прошедших годах, и вряд ли я могу вспомнить всех тех, кто их видел». Она не сказала, что ее незваный гость наивен, но тон ее голоса вполне выразительно намекнул на это – Учитывая, что ему удалось развлечь её, Томасу совсем не нравилось то, что он должен был сейчас предъявить ей. Он вытащил из кармана открытку с карикатурной пародией на Офелию и показал ей. Милостивый боже! Глаза женщины округлились. Где вы раздобыли её? Она взглянула на Питера. Да, вы совершенно правы, это одна из работ Дельберта Кеткэрта. Но вы же не хотите сказать, что его убили из-за неё? Это абсурдно. Вероятно, их можно купить в полудюжине лавочек, открытых в лондонских закоулках. Я безусловно рассчитываю на их популярность и очень расстроилась бы, если бы зря страдала. Знаете, как противно было лежать в этом мокром бархатном платье, да ещё в ужасно холодной воде. Её слова ошеломили Томаса. На какой-то момент он даже онемел, не зная, что и сказать. "Но ведь она поражает воображение, не правда ли?" добавила Сизиль. "Поражает", повторил полицейский по слогам, словно ему пришлось говорить на незнакомом языке. Он недоумевающе смотрел на оживлённое лицо актрисы с красиво очерченными губами и удивительно привлекательными чертами. "Да, мисс Антрим" «Мне еще не приходилось видеть более поразительных открыток». Женщина уловила возмущение в его голосе. «Вы ее не одобряете, суперинтендант. Возможно, вы даже правы. Но, по крайней мере, вы запомните ее, и она заставит вас задуматься. Образ, не затрагивающий чувств, вероятно, не в силах так же ничего изменить». «Изменить?» — хрепловато произнес Томас. «Что изменить, мисс Антрим?» Сесиль пристально взглянула на него. «Изменить привычный застойный ход мысли, суперинтендант. Что же еще достойно изменения?» В Лицо ее исполнилось отвращение. «Если б лорд Каммергер не запретил ту пьесу, что вы сами видели, то Фредди Уорренер, возможно, не утратил бы смелость, и мы могли бы продвинуть законопроект о более справедливых законах о разводе». «На сей раз мы потерпели поражение, но, возможно, нас услышат со второй или с третьей попытки, а начинать приходится с пробуждения чувств в равнодушных людях». Полицейский глубоко вздохнул, чтобы выплеснуть дюжину возмущенных протестов, но заметил улыбку собеседницы и вдруг понял, что она имела в виду. «Если вам удастся изменить мышление, то вы сможете изменить мир». Мягко добавила актриса. Сжав кулаки, Томас поглубже засунул руки в карманы. "И какие же мысли, мисс Анттрим, вам хотелось изменить этой фотографией?" Казалось, его вопрос позабавил Сисиль. Он заметил озорной блеск в её глазах. "Мысль о том, что женщины согласны на пассивную роль в любви?" уверенно ответила она. "Мы скованы людскими представлениями о том, какова наша судьба". Каковы наши чувства, что приносит нам радость или страдание? Мы сами позволили этому случиться. Одному Богу известно, как досадно быть скованной цепями своих же собственных представлений, но быть насильно скованной цепями просто чудовищно. Вдохновение озарило её лицо, и оно обрело какую-то сияющую внутреннюю красоту. Словно в грядущей дали, за этим физически неприятным образом на бумаге, Сесиль видела желанную духовную свободу. Не столько для себя, сколько для других. Она задумала свой собственный своеобразный крестовый поход, и с готовностью и безрассудной отвагой сражалась за свои убеждения. Неужели вы не понимаете? пылко воскликнула артистка, огорчённая его молчанием. Никто не имеет права решать, что должны желать или чувствовать другие люди, а мы именно так и живём, поскольку вынуждены делать то, что нам навязывают. Она стояла совсем близко к Томасу. Он чувствовал исходящее от неё тепло и заметил даже лёгкую дряблость кожи на её щеках. Нам так удобнее. Вот мы и питаемся старыми предубеждениями, старыми и привычными представлениями. Ожесточённо продолжила женщина: Как же иначе мы можем наслаждаться жизнью, если не придём к выводу, что это именно то, что нам нужно? И людям следует быть благодарными нам, ведь всё делается ради их же блага, ради персонального благополучия, во имя утверждения справедливого или естественного порядка, или в общем ради того, чего хочет Бог. Какое монументальное высокомерие позволяет нам дерзко решать, что желания всемогущего Господа совпадают с нашими удобствами? Ну вы, нам приходится послушно следовать этим предписанным Богу желаниям. И эти фотографии могут устранить все недоумения? спросил Пит с легчайшим оттенком сарказма, хотя и даже это далось ему с трудом. Некоторые из них, на мой взгляд, оскорбляют Бога. На ваш взгляд, изумительные глаза Сисиль расширились. Мой дорогой, задавленный прозой жизни суперинтендант, вы оскорбились за Бога. В чём же, по-вашему, заключается богохульство? Пит ещё сильнее сжал кулаки в глубине карманов и расправил плечи. Он не мог позволить ей запугать его только потому, что она красива, чертовски красноречива и уверена в себе. По-моему, оно заключается в глумлении над верованиями других людей, спокойно ответил он. В пробуждении сомнений в силе добра и провоцировании почитания смехотворных и постыдных образов, причём не имеет значения, какого бога вы оскорбляете. Доктрины тут ни причём. Важна попытка уничтожения той внутренней идеи, которую мы обожествляем или того лучшего и светлого, что хранится в наших душах. О, суперинтендант, восхищённо вздохнула Энтрим. По-моему, меня только что поставил в тупик полицейский. Пожалуйста, не говорите никому, я не смогу с этим жить. Извините. О, вы, это именно богохульство, но я не намеренно совершила его. Мне хотелось лишь заставить людей усомниться в стереотипах и вновь увидеть в каждом из нас живую личность со своим характером и стремлениями, чтобы никто не мог больше заявить: "Вот она женщина, поэтому и чувствует то или это", а если не чувствует, то должна чувствовать, или что раз он священник, то должен быть благостен во всех вещах и не может иметь никаких слабостей или той страсти, что считается порочной. Она взглянула на собеседника ещё сильнее распахнутыми глазами. Вы понимаете меня? Ну да, я понимаю вас, мисс Антрим. Но не одобряете. Я вижу по вашему лицу, что не одобряете. Вы думаете, что я шокирую людей? Мучительно шокирую. Я разрушаю устои, а вы ненавидите разрушение. Вы призваны поддерживать порядок, защищать слабых, предотвращать насильственные перемены или любые изменения, не совпадающие с общественными установками. Женщина раскинула свои красивые, гибкие руки. Но искусство должно быть ведущим, суперинтендант, а не ведомым. Моё призвание разрушать традиции, бросать вызов притворству. Допуская, что из полученного хаоса родится более совершенный порядок. Если б вы преуспели во всех сферах, мы, возможно, не имели бы даже огня, не говоря уже о колесе. Я всецело поддерживаю огонь, мисс Антрим, но не тот, что сжигает людей. Огонь может быть не только созидательным, но и разрушительным. Так же, как все, что имеет реальную власть, парировала Сесиль. Вы смотрели кукольный дом? Простите? Ибсена. Пьесу Кукольный дом, раздражённо повторила артистка. Томас не смотрел эту пьесу, но понял, о чём говорит Сисиль. Этот драматург осмелился создать героиню, которая восстала против всего, что от неё ожидали, и главное ради самоутверждения, и в итоге ушла из дома от мужа, предпочтя опасную и свободную одинокую жизнь. Драма произвела фурор. Некоторые её страстно порицали как неспровергающую и разрушающую моральные и культурные устои. Другие восхваляли за честность и начало нового духовного раскрепощения, а некоторые, их было немного, просто говорили, что это гениальное и проницательное произведение искусства, особенно потому, что оно написано мужчиной, поистине глубоко и тонко постигшим женскую натуру. Пит слышал, как Джошуа расхваливал её почти с тем же воодушевлением, какое проявила сейчас Сесилиян Трим. "И так?" требовательно спросила артистка, и сияние на её лице подёрнулось дымкой раздражения, вызванного мыслью о том, что она привела полицейского в недоумение. "Тут есть некоторая разница", осторожно произнёс Томас. "У людей есть выбор, когда они идут в театр". Но подобные фотографии навязываются любым покупателям. Что если среди них окажутся молодые люди, еще совсем не сведущие юноши? Женщина отмахнулась от его слов. Риск есть всегда суперинтендант. Любая победа достойна некоторых затрат. Любой рожденный человек рискует сгореть заживо. Надо только осмелиться. Осмелиться сказать всю правду о подлинной смерти, «Смерти воли, духа». «Ах, и не утомляйте себя, спрашивая, кто мог видеть эту фотографию». «Я сказала бы вам, если бы знала». «Мне глубоко жаль, что убили Делберта Кэткарта. Он был гениален. Но я не могу сказать вам того, о чем не имею ни малейшего представления». После этого она развернулась и быстро вышла из гримерной, оставив открытой дверь» и Пит услышал, как затихают ее удаляющиеся по коридору шаги. Он вновь взглянул на фотографию. Сколько людей сковано цепями старых традиций. Разве он ожидал, что Шарлотта будет жить, подавляя свою истинную натуру или реальные желания? Томасу вновь вспомнилась его первая встреча с Кэролайн. В каком-то смысле она была скована семьей, обществом, мужем, или собственными представлениями неужели узник любящий свои узы также безусловно поддерживает их незыблемость суперинтендант предпочёл бы чтобы джимайма с её острым пытливым умом никогда не видела подобную открытку уж во всяком случае не раньше чем она достигнет нынешнего возраста шарлоты за какого человека она захочет выйти замуж какая нелепая мысль она же ещё ребёнок. Томас с необычайной лёгкостью живо представил её радостное личико, детскую угловатость, уже подросшие маленькие ножки и всю её вытянувшуюся худенькую фигурку. Придёт время, когда она выберет себе мужа. Будет ли тот добр с нею? Предоставит ли ей некоторую свободу, не забывая при этом защищать её? Хватит ли у него смелости и убежденности, чтобы пожелать ей идти к счастью своим путем? Или он попытается приспособить ее к своим собственным взглядам на правильное счастье? Увидит ли он в ней личность или лишь женщину, обязанную хранить семейные традиции? Во многом полицейский был согласен с устремлениями Сиси Лянтримм И тем не менее эта открытка вызывала у него возмущение не только потому, что он видел в ней карикатурное изображение смерти, но и из-за присущего ей жестокого насилия. Необходимо ли оно для сокрушения самодовольства? Трудно сказать. Томас решил отправить Телмана на поиски бесспорных доказательств того, где находилась Сиси Лантрим той ночью, когда убили Кеткарта. Хотя он и не верил, что она могла убить его. Питт совершенно не заметил в ней ни страха, ни потрясения, никаких признаков личной причастности к этому преступлению. Он также мог послать своего помощника точно выяснить, где в ту ночь находился лорд Уорренер. Просто на тот случай, если его любовь к мисс Антрим была менее легкомысленной, чем казалось. Но это было чистой формальностью. Просто необходимо было учесть все возможности. Итак, Сисилья охотно позировала для этой фотографии. Более того, из её слов следовал вывод, что она сама предложила такую композицию и хотела, чтобы эти открытки продавали. Меньше всего ей хотелось, чтобы такая сцена лишилась зрителей. Суперинтендант сунул фотографию обратно в карман и направился к выходу. Ему с трудом удалось найти дорогу на сцену среди многочисленных ширм, разрисованных деревьями и стенами задников, и нескольких красивых резных колонн из тёмного дерева.